Эпилог. Смерть Влады Сергеевны никоим образом не была связана с делом Гвоздевых и Киселевых. Леня Мартынов нашел такси, которое поздно вечером доставило Ильченко к больнице. Уже на первом допросе шофер во всем признался. Когда пассажирка стала расплачиваться по счетчику, водитель заметил у нее в сумочке толстую пачку денег, перехваченную резинкой, и мигом сообразил. На улице почти ночь, место безлюдное, тетка на костылях, Такая не окажет сопротивления. Он подождал, пока Влада Сергеевна дойдет до середины тропинки, ударил ее сзади, забрал 10 тысяч евро и уехал уверенный в своей безнаказанности. Николай Романович Акимов покончил с собой в следственном изоляторе. Врач оставил записку, в которой еще раз подчеркнул. Денег с родителей он не брал. Арестованная гардеробщица Надежда не стала отрицать свою вину. Она с двумя медицинскими сестрами из фирмы Здоровье и Покой помогала Марине Юрьевой находить клиентов. Заведующая грудничковым отделением, в отличие от Влады Сергеевны, Акимова, Гвоздевой и других членов консилиума, никогда не бравших денег с несчастных родителей, решила поправить свое материальное положение, продавая укол тетрадотоксина за тысяч долларов. Я предоставляла услугу! шипела Юрьева на допросе. Деньги небольшие. Это была плата за риск. Я отдавала часть выручки Надежде и медперсоналу. Думаете, легко все правильно оформить? Степанида и Николай имели свой бизнес, а я нищая, врач на окладе. Кому было плохо? Я по сию пору удивляюсь, ну как Леня сдержался, не надавал ей пощечин. Через неделю после описанных событий Чеслов дал мне три дня отпуска, чтобы я купила себе новые вещи и окончательно обосновалась у Коробкова. Сгоревшую квартиру шеф предложил продать. «Ремонтировать ее влетит в копеечку», — сказал он. «Да и плохая примета жить там, где случился пожар. Завтра твоей проблемой займется риэлтор. Он же подберет новое жилье». «А деньги?» — заикнулась я. «Руины стоят недорого». Босс кивнул. «Это не твоя проблема. Мы все устроим. Через пару месяцев будешь осматривать варианты». «Но не могу же я вечно жить у Димы», — заныла я. «Почему?» — спросил Карабок, сидевший в соседнем кресле. «Тебе у меня некомфортно?» «Замечательно!» — заверила я. «Тогда чего лыжи навострило?» — удивился Димон. «У меня есть золотое правило!» После некоторого колебания ответила я. «Вот здорово!» — восхитился Чеслов. «Интересно, какое?» «Никогда не следует решать свои проблемы за счет других людей!» — гордо объявила я. «Нельзя садиться на шею никому!» Даже хорошим приятелям. Золотое правило трехпудовочки, пробормотал Димон. Тебе не приходило в голову, что друзья с радостью приходят на помощь в трудную минуту. Я опешила, а потом возмутилась. Золотое правило трехпудовочки? Вот как ты меня за глаза называешь. Трехпудовочка! Намекаешь на мои объемы? Димон усмехнулся. В пуде 16 кило. Умножь эту цифру на 3? Сколько получится? Впрочем, не отвечай. Непременно неправильно посчитаешь, сам скажу, 48 килограммов. Считаешь такой вес огромным? Нет, ответила я. Вообще-то я имел в виду, что у тебя столько ума. С самым серьезным выражением лица продолжил наш компьютерный гений. А теперь я еще узнал и про золотое правило. Ну разве можно с Коробковым разговаривать серьезно? Ладно, отступать некуда. Сейчас назову истинную причину, по которой не могу жить с ним в одной квартире. «Не хочу мешать твоим романам», — призналась я. Коробок заржал, Чеслов тоже неожиданно расхохотался, а потом сказал. «Маргоша с Анфисой рассказали тебе о многочисленных бабах Коробкова». «Вы знаете бабулек?» — удивилась я. Чеслов развеселился еще больше. «Мы встречались. Милые старушки. Они очень боятся, что Дима устроит свою личную жизнь и уйдет от них. Вот и нафантазировали». Понадеялись, что ты не захочешь связываться с развратником. Не волнуйся, мы все уладим». Димон перестал хихикать. «Жаль, я сразу не догадался. А ты им понравилась». «Они мне тоже», — призналась я. «А историю про одну из твоих женщин, сумасшедшую фигуристку, которая...» «Растоптала лезвие коньков до состояния утюгов», — смутился Димон. «Ну, это типа правда. Была такая». «Катька была не лучше», — подхватил Чеслав. Аира совсем никуда. Вот Лариса, Нина и Марина мне нравились. А ты их скучными посчитал. Безошибочно выбираешь идиоток. одна карина чего стоила? бр! А про Олю с Анютой мне и вспоминать не хочется. Я разинула рот. Так милые старушки придумали про хоровод-любовниц нашего компьютерного гения. Или Димон, отвязный Казанова. Бабки боятся остаться вдвоем и поэтому пытались проводить меня. Или в Москве не осталось ни одной дамы с которой Димон не пообщался бы. «Поговорили, и будет», — подвел черту Чеслав. «Дима, поезжай с Таней по магазинам». «Сама справлюсь», — возразила я. «Куда покупки сложишь?» — деловито спросил Коробок. «Не занудствуй, я сегодня твой шофёр». Бегать с хакером по лавкам оказалось комфортно. Димон не лез с советами и на все мои вопросы, типа «брать или зеленое платье?» отвечал. «Покупай оба». «Шмоток много не бывает». Около одиннадцати вечера мы решили ехать домой, влезли в машину и коробок вырулил с парковки. «Тань», — сказал он, включая поворотник, «я тихий, аутичный юзер. Максимум, на что способен хакнуть то, что спрятано в сети». «Какие бабы! У меня на них времени нет. Я вообще не интересуюсь женщинами, весь в работе». «Надеюсь, ты понимаешь, что Чеслов и Маргоша с Анфисой шутили?» Я не успела ответить, Димон опустил стекло и заорал. «Гоблины! Стрелку не видите? Какой смысл переть? Ну ни одна сволочь не пропустит человека, который выезжает на проспект, соблюдая все правила!» Сбоку послышался гудок, новая ярко-красная Мазда притормозила и мигнула фарами. «О, мерси!» — кивнул коробок. Из иномарки высунулась блондинка лет 20. «Привет!» — воскликнула она. Димон превратился в сплошную улыбку. «Премного благодарен, крайне любезно. Вы светлый ангел в аду дороги. Если у вас есть проблемы с компьютером, звоните. Сейчас дам визитку. А вы мне свой телефончик». Я испытала сильнейшее желание треснуть коробка по гребню из волос, которым гений интернета украсил свою голову. Раньше Димон при мне никогда так себя не вел. Правда, до сегодняшнего дня мы ни разу не ездили вместе по магазинам, общались только по службе, а сейчас он не работает. «Ты меня не узнал?» — фыркнула владелица Мазды. «Мы где-то встречались?» — удивился коробок. «Ага, в постели!» — заявила блондинка. «Передай привет Анфисе с Маргошей!» Красная иномарка рванула с места, Димон оторопело посмотрел на меня и протянул. «Она забыла сказать, от кого привет!» Я попыталась сохранить серьезное выражение лица. «Наверное, полагала, что ты помнишь всех своих подружек!» Димон кашлянул и живо сменил тему. «Слушай, заедем в супермаркет? Купи Маргоши мюсли, а то она мне все уши о них прожужжала». Я втянула голову в плечи. «Честное слово, прямо сегодня прекращу кормить Леру, Геру, Клёпу и Ариадну человеческой едой. Больше никаких сосисок для кисок. Однако я уже начинаю слагать стихи. А Маргоша должна забыть про антистресс и прочие изыски. Но вот беда. Киски мечтают о сосисках, а бабушка подсела на их корм». Это как-то неправильно. «Чего притихло?» С подозрением спросил Димон. «У всех свои секреты!» Против воли ляпнула я. «Это точно!» Хмыкнул коробок. «Но мы, мужчины, откровенные, все как на ладони. Ничего не скрываем, даже возраст. А теперь представь, что ответит сорокалетняя тетушка на вопрос «Сколько вам лет?» Радостно хихикая, коробок перестроился в левый ряд. Я уставилась в лобовое стекло. Димон сейчас сказанул откровенную глупость. Женщин, отметивших 40-й год рождения, не бывает. Есть 18-летняя девушка с 22-летним стажем.